Глава пятнадцатая. В мире полуживотных. Не раз и не два мы слышали, как кто-то называет другого человека или нас животными. Звучит это как настоящее оскорбление, которое должно унизить или пристыдить нас. Но что плохого в животном? В некоторых аспектах оно даже лучше человека. Мы зря относимся к животным как к чему-то мерзкому или тупому. Нет, животное ограничено размером собственного сознания, и поэтому они чаще всего не в силах создать систему, которая потом поработит их. Может ли быть человек настоящим животным? И да, и нет. Тот, кого с детства воспитали волки или обезьяны, никогда не станет человеком». Все эти сказки про Маугли и Тарзана – не более чем фантастический вымысел. Настоящие люди-звери не принимали человеческих правил. Они рвали на себе одежду, бегали на четвереньках, кусались и жили, как правило, недолго. Примерно столько же, сколько и дикие воспитатели. Значит ли это, что человеческое сознание закладывается в нас с самого детства и зависит напрямую от нашего воспитания и окружающей среды? «Системы восприятия». Однозначно, да. Опять же, есть много примеров, когда животные проявляли смекалку и помогали другим видам, и людям в том числе. Возможно, именно поэтому мы относимся к ним как к братьям меньшим, то есть людям, но недалеким и непонимающим, как что устроено. Однако фишка кроется здесь в том, что животное все прекрасно понимает. Оно имеет четкую установку, выжить, и ему не до жиру, и уж тем более не до творчества. Мир животных опасен, и каждое мгновение может превратить тебя из охотника в добычу. Тут уж не до искусства и не до исследования космоса, не до самопознания и не до истерик по поводу невыплаченной ипотеки. Тут все серьезно, выживание – это не шутки». Звери не люди, а люди не звери, и это нужно понимать. Называть человека животным – большая ошибка, как и животное человеком. Разница между нами достаточно велика, но, тем не менее, мы, люди, имеем в себе и животные качества. Однако они настолько атрофированы, что они позволяют нам полностью перейти на уровень меньших братьев. Для этого нужно уметь сдвигать собственную точку сборки. «Выходит, что каждый человек — это животное, просто обладающее большим размером сознания уточнила Надя. «Можно сказать и так», — кивнул Олег. «На нас отличает наличие системы, которая взяла нас всех под контроль и заставила плясать под ее дудку. ни у одного животного нет настолько общего управленца. Вот в чем дело». «Ну, все-таки у них есть общая система», — заметил я. «Да, природная, естественная, которая создавалась в ходе эволюции миллионы лет, а не была придумана за какие-то пару тысяч лет, а то и меньше», — пояснил Олег. «Люди и животные. Но я бы не стала называть большинство своих знакомых людьми», — хмыкнула Оксана. «Правильно, большинство людей ведет полуживотный образ жизни. Это третий тип, самый удобный для системы, самораспространенный». «То есть я не человек?» – спросила Дина. «Вряд ли», – вздохнул Олег. «Даже Сергей – полуживотное. Вы не можете стать людьми, потому что не понимаете, что это такое». «Вот даже как!» – Оксана скептически прищурилась. «Ну, давай, расскажи нам про настоящих людей». «Без проблем», – ответил Олег. Настоящий человек – это тот, кто отбросил все животное в себе и перешел на другой уровень. Он не раб системы, как полуживотное, но равный с ней организм. Человек любит человечество и стоит на его страже. Он всегда готов помочь другому человеку, попавшему в беду. Он настолько справедлив, что никакой современный суд не сможет реализовать его амбиции. «Людей в мире сейчас не больше десяти процентов, может быть, даже меньше. Настоящие гуманисты, которые отдают все свои силы и деньги для помощи другим. Они не бегут с телефонами, чтобы снимать пожары и получить при этом пару лайков. Они бегут с ведром воды и бросаются в пламя, чтобы спасти других людей». Они никогда не убьют другого человека, потому что ценят его жизнь как свою собственную. Религии для них не имеют никакого значения. Человечество — вот их и Грегор, и они — его прямые последователи. — Ни разу таких не видела, — призналась Дина. — Они есть. — Обычно полуживотные их принимают за тихо помешанных, — заметил я. — Думают, что они такие дурачки простачки «Вот именно. Но если бы все были такими, как они, то система бы изменилась в лучшую сторону. Но ей это не нужно. Она за все эти годы поняла, что работать проще всего с полуживотными, ими гораздо легче управлять». «Но есть исключения же», — возразила Надя. «Да, но это настолько единичные случаи проявления человечности, что они только доказывают обратное», — пояснил Олег. Я пока все объясняю весьма поверхностно, чтобы донести до вас самый базис. Поэтому не вижу смысла углубляться прямо сейчас в философию или разбирать какие-то частные случаи. Это ничего не изменит в целом. Но смысл заключается в том, что животное всегда остается животным. Полуживотное может быть и собой, и становиться животным. А человек... Аксена заинтересованно посмотрела на Олега. «Настоящий человек всегда остается человеком». «А маг тогда кто?» — не поняла ведьма. «Он же не человек?» «О, ну, оборотень!» Не моргнув глазом, ответил Акхория. «Маг — это крайняя стадия развития человека, если так можно выразиться». Это человек, который познал себя во всех возможных событиях и действиях и научился осознанно становиться тем, кем пожелает. «И животным, и полуживотным, и человеком прямо по очереди?» недоверчиво нахмурилась Оксана. «Вот именно. Все мы содержим в себе черты всех четырех типов, без исключения. Просто мы не развиваем человеческий и магический. Нас устраивает полуживотное положение». «Меня вот не очень», — сказала Надя. «Выходит, что маг — это человек, ну, или людь, в общем, тот, у кого человеческое тело, а сознание настолько гибкое, что позволяет ему быть кем угодно». «Все так и есть». Олег довольно улыбнулся. «Сначала вам покажется, что это какая-то ерунда, и от нее нет никакой пользы в реальной жизни, но со временем вы осознаете всю прелесть этого пути». «Если проснемся и не съедем с катушек...» Аксена махнула рукой. «Путь магов всегда опасен. Пофигу, какие они там, спящие, древние, масонские или языческие. В любом случае, это отказ от социума и разрушение собственного эго». «Вот опять ты нагнетаешь!» Олег сложил руки домиком. «Ведьмы не отказываются от социума. Они играют с ним. Оборотничество опять же». Я не призываю вас всех срочно ехать со мной в Сибирь и полгода жить в лесу, жевать рябину. Да, это помогло бы вам разобраться в собственных проблемах, поснимало бы часть социальных блоков, но у нас нет на это времени. Поэтому будете трансформироваться в условиях бетонных джунглей. Если мы сейчас полуживотные, то что нужно сделать, чтобы стать человеком? Да и нужно ли? спросил Адина, попивая белое вино. «Ведь, насколько я понимаю, истинная человечность может привести нас к жизни изгоев. Разве не так?» «Я бы не был настолько категоричным». Олег задумчиво стал складывать из пальцев разные фигуры. «Мы по твоей формулировке полуживотные в данный момент. А ты сам-то маг, да? С вызовом спросила Оксана. «Нет, конечно». Олег расслабленно откинулся в кресле. запомните одну главную мудрость если человек говорит всем что он маг то он лжец и должен быть побит камнями и выгнан из города настоящий маг никогда не признается в том кто он такой на самом деле это как если бы оборотни бегали по городу и кричали всем о своей природе правила большой игры не должны быть нарушены а вот мистер сварщик считает по другому заметил я «Он считает себя магом и поэтому творит то, что хочет, решая все проблемы любыми доступными способами. Его беда заключается в том, что он их сам и создает». «Ему наскучила жизнь просветленного, так что ли?» — спросила Дина. «Все может быть, либо он в чем-то разочарован. Не забывайте, что почти любой маг сталкивается с кризисом собственных возможностей». «Не все хотят сидеть на жопе и копить свет до конца своих дней». «Не все». Олег вздохнул. «Кто-то вот отправляется искать учеников и передавать свое знание. Кто-то бросает вызов системе и хочет открыть людям глаза, сделать их всех магами или хотя бы человеками». «Чаще всего безуспешно», — добавил я. «Конечно». «Вам только кажется, что система непробиваемая и непоколебима. Вспомните того забавного шамана, что пешком в Москву ушел. Казалось бы, ну, очередной дурачок, ну идет себе. Какое дело системе до одинокого помешанного? А нет. Поймали, в дурку посадили. Это очень показательная история. Как же тогда существуют всякие секты? Ведь у них каждый лидер новый творец системы». «А большинство не трогают в системе нет дела до того что вы там дома толпой собираетесь песни поете георгию устраиваете ей главное чтобы ты не начинал идти войной против нее и открыто призывать к восстанию поэтому параллельное существование вполне возможно а если ты в своей секте будешь восхвалять систему то тебе еще и гранты выпишут улыбнулась дина «Это не шутки. Мы работали с такими. Система подкупает многих современных учителей и гуру». «Потому что, как ни крутись, а кормить скафандр нужно. Налоги, опять же, кредиты, ипотеки, штрафы». А Оксана налила себе еще вина. «В интересное время живем. такие маги на коротком поводке, но, по вашим словам, выходит, что осознанной революции не будет?» «Ее не дадут устроить», — ответила Дина. Когда несколько лет назад появился Константин со своим шлемом Дримлорд и игрой, мы не на шутку взволновались. Знания каждому, и пусть никто не уйдет неосознанным. Честно скажу, что были даже планы по его устранению. Но все порешали связи и бабки. Докончил я за нее. Да, но разрешили все это безобразие только после тщательных тестов. То есть отдел М курировал орденио с самого начала? Удивился я. «Конечно, мы должны были быть уверены, что прибор будет стоить кучу денег и не будет доступным для всех желающих, что сама игра не принесет вред системе. Ограниченное количество комплектов, тотальный контроль над каждым устройством, полный сбор информации о покупателя Даже сеттинг проверялся. Если бы это был киберпанк или современные реалии, то игра бы не вышла». «Конечно, кому какое дело до разбора к эльфов и гномов?» – ухмыльнулся я. «Они плохо натягиваются на окружающую действительность, а даже если завтра орочьи маги взбунтуются против кости, это не будет воспринято здесь как призыв к действию. Удобно, не знал, что все настолько было схвачено». «Теперь знаешь. А как же тогда с Рагнареком?» «Это вообще мутная история. Гина протянула мне фужер, и я налил в него вина». Мы вообще не понимали, что происходит. Складывалось ощущение, что у руководства потекла крыша. Серые явно присели на уши кому-то из высшего эшелона власти, и те повелись на их обещания. Мы даже думали, что нас расформируют, но до этого не дошло, конечно. Паук Сантьяго вцепился всеми лапами в свое место, но ему было мало. «Да, он полез в Москву и огреб там по самые помидоры», – ответил я. «Я слышала, что ты иссушил его, а тело не нашли до сих пор. Его убили свои же». «А что, если нет?» Дина вопросительно подняла бровь. «Ни у кого нет доказательств смерти Сантьяго. Вы видели его тело? Вы нашли его в море забвения? Почему вы считаете, что он мертв?» «Все просто», — ответил я. Незадолго перед своей гибелью Сантьяго оставил на моей руке знак, печать, которая доставляла мне некоторые неудобства. После его иссушения все эти проблемы исчезли. «А сама печать, она осталась?» «Я не видел ее больше», — признался я. «Это ничего не значит», — Дина покачала головой. «То есть ты считаешь, что Сантьяго может быть жив?» — спросил Олег. Да, запросто. Такие тараканы, как он, просто так не умирают. Его убила Алена. Я не хотел говорить, но пришлось. Кто это? Оксана вопросительно подняла бровь. Белая ведьма, которую я когда-то любил и потерял. По собственной вине, конечно. О, у нас тут любовная интрига. Оксана чуть не расплескала вино. Вот тогда рассказывай, а я их и знала о вашей любви. «Тебе лучше не знать», — отмахнулся я. «Значит, знал. Вот так номер. Ты потрахивал белушку на стороне, пока королева доверяла тебе, так? Охренеть!» «Все было совсем иначе, но на месте ехи я бы иссушила вас обоих». Оксана довольно рассмеялась. ах уж эти мужики, за каждой юбкой волочатся». «Да вы сами подмахнуть не против», — парировал я. «Сидите в ковине, фамильяра хорошего ни у кого нет, а перед обычными мужиками вы ноги раздвигать не будете. Все ждете то крутого мага на белом мерине, то ведьмака из ниоткуда, а потом опа, и все. Жизнь закончилась, а вы даже размножиться не успели». «Не сильно-то и хотелось», — фуркнула Оксана. «Потерять столько сил и времени на то, что не имеет смысла, ребенок, но ну ты меня насмешил». «Но ты же как-то на свет появилась, не из лимба же тебя мать вытащила», — напомнила Дина. «Ну и что, это был ее осознанный выбор. Хотела, получила. Я пока не хочу. И не факт, что мне в будущем захочется. Не стоит меня задевать этим вопросом». «Вычитаешься на раз?» «Не твое волчье дело, ведьмак», — огрызнулась Оксана. «На вернемся к пониманию себя в этой системе», — продолжил Олег. Самый первый шаг заключается в том, чтобы четко понимать, кем вы являетесь в данный момент. Поверьте, это не так просто, и этому нужно долго учиться, но я дам вам первые уроки. Сначала вам необходимо разобраться в собственных ощущениях и чувствах. Как вы уже знаете, существует несколько типов восприятия. Визуальный, слуховой, киноэстетический и дигитальный. «Какой?» – не поняла Надя. «Я про последнее ничего не слышала». «Сейчас объясню. Все легко и просто, ничего сложного. Вот я говорю вам, представьте себе гусиное перо. Представили? Но как вы это сделали?» «Я представила гуся целиком», — ответила Дина. «А только потом уже увидела, какие у него перья». «Это визуальный тип восприятия. Сначала вы видите именно образ объекта». А вот если бы вы сразу услышали его гогот и шипение, взмахи крыльев, то поздравляю, у вас развит аудиальный тип восприятия. «Это не про меня», — сказала Оксана. «Я сразу представила ощущение от прикосновения к гусю, кинестетика но я это всегда знала». «А я не знаю». Надя закрыла глаза. «Гусь, гусь». Кинэстетика – это не только прикосновение рукой, но и запахи, и даже вкус, ощущение температуры. Гусь теплый, мягкий. «Только что из духовки!» – воскликнула ведьма. «Кажется, она уже пьяна. Дигитальный тип восприятия связан с логическим построением внутреннего диалога. То есть вы не сразу представляете или ощущаете, а строите беседу. Гусь...» «Какой он? Белый, теплый, мягкий. Опа, вы представили его перо». «Это у меня так кажется», — улыбнулась Надя. «Это плохо?» «Нет, ярко выраженный тип восприятия еще не говорит о том, что остальные у вас плохо развиты. Просто он является пусковой кнопкой». Это примерно как с табличкой восприятия «работать», и, как вы уже догадались, ваше восприятие сильно влияет на ваши ОС. -ы. Зачастую многие дриммеры не могут осознаться или удержаться во сне именно по причине того, что не знают, что начинать нужно с правильного пуска. «Так аудиалы ищут руки, хотя они им не помогут, кинестетики пытаются что-то увидеть и так далее, поэтому для начала определитесь, какой тип развит именно у вас». «Мы проходили подобные курсы», — заметила Дина. «В самом начале нам давали набор словосочетаний, которые помогают определить первичное восприятие». «Помнишь?» — поинтересовался Олег. — Да, конечно. Фиолетовый шелк, мягкий бархат, шерсть, кошки, гитарная струна, дым от костра, утренняя роса, птичий крик, мелодия будильника, старый паровоз. — Прекрасно. Вот можете и повспоминать. Это касается Нади в первую очередь. Но к чему я это все? «Вы должны научиться управлять своим восприятием. Это очень важно в сновидении, потому что иногда вы можете оказаться в такой ситуации, что никакие техники не будут работать, и вы даже не поймете, почему». «И как не развить другие типы восприятия?» Тут же отозвалась Надя. «Сенсорная депривация. Да-да». Олег закивал. «Повязки на глаза, затычки в уши, связанные руки». «Оу!» Оксана радостно захлопала в ладоши. «И все одновременно, прямо как в одном БДСМ-клубе, куда я попала со своей подругой. Было очень прикольно». «Не обязательно». Олег охладил ее пыл. «Начнете завтра. Сейчас вы уже достаточно веселы». «Мы проходили через это», — сказала Дина. «Я так понимаю, глаза придется завязывать надолго?» «Да, на несколько часов, иначе толку не будет». «А когда мы будем раздеваться до гола и бегать на улицу?» – поинтересовалась Оксана. «Я слышала, что это очень крутое неделание, и все маги обязательно его пробуют». «А потом их ловят медбратья и отправляют в палату», – ответил я. «Голыми вы можете бегать по квартире и спать в кроватях. Кстати, рекомендую всем хорошо проветривать комнату перед сном, выбрать одеяло потеплее, не переедать на ночь, спать голыми». «Все это должно помочь вам легко расслабиться и чувствовать себя естественно перед выходом из тела», добавил Олег. «Завтра я принесу вам набор для тренировки кинестетики». «А в нем будет здоровенный дилдо?» С надеждой в голосе спросила Оксана. «Специально для тебя будет». «Оксана, почему ты так зациклена на сексе?» воскликнула Надя. «У тебя с этим какие-то проблемы?» «Нет, у меня как раз таки все в порядке, а вот, судя по твоей реакции, тебя это сильно задевает или заводит». Ведьма звонко рассмеялась. «Кончайте подкалывать друг друга. Сегодня ночью мы пойдем прогуляться по миру сновидений. Я хочу, чтобы вы начали собирать недостающие источники света», – заявил Олег. «А вот это уже звучит интересно», – ответила Дина. «Нас не таскали по ним». И откуда же вы столько света брали? Секретные техники, недоступные ведьмам и другим дриммерам. Скажу только, что они базируются на древних тибетских знаниях. Большего, высказать не могу. Научить ним более, извините. Да чего уж тут. С пониманием сказал я. Ты с нами? Спросил меня Олег. А я вам нужен? Нам бы не помешала помощь сильного воина. А как вы будете искать источники без компаса? удивился я. «И карты?» «Легко. Компас нужен только для поиска самых сложных точек, а первые легко найти самому». «Ты про компас хакеров сновидений?» уточнила Дина и, получив утвердительный кивок, хмыкнула. «Он не всегда видит туда, куда нужно». «Но это лучше, чем ничего». «Понятие направления в том мире сильно размыто, но будем надеяться, что вы понимаете, что делаете». «Конечно, я пойду с вами», — сказал я. «Надеюсь, это не займет много времени. Первые локации довольно легкие, девочки наверняка и сами отлично справятся». «А мы постоим и посмотрим, чтобы они не начудили лишнего», — согласился со мной Олег. «Ну и где она?» — Оксана недовольно скрестила руки на груди. Ведьма снова была абсолютно голой, а рядом с ней парила в воздухе длинная метла с широким седлом от мотоцикла «Урал». «Задерживается. Первый осознанный путь в Лим всегда непрост», – пожала плечами Дина. Женщина была одета в яркое лимонного цвета платье, полностью скрывающее ее длинные ноги. Также она зачем-то покрасила губы помадой такого же оттенка». Выглядело это немножко диковато, но что я хочу от этих ведьм? Они все такие, даже те, кто не имеет официального статуса. «Надеюсь, вы четко объяснили ей, как попасть сюда?» Спросил я и подошел к перилам балкона. Мы встретились в вечном городе и забрались на один из старых домиков. Он пустовал, зато у него был шикарный балкон. Желтая штукатурка местами потрескалась, окованные перила погнулись и покрылись ржавчиной. Входная дверь в комнату висела только на одной петле, и легкий ветер выбивал из нее тягучие мелодичные скрипы. «Так это ты ее сюда водил? Сам говорил? Неужели она не запомнила местных достопримечательностей?» «Это хороший вопрос. Я нахмурился». Пойду поищу ее. Не надо. Меня остановил Олег. Надя самая неопытная из нас. Она долгие годы ковырялась в песочнице, многого не знает. Но, тем не менее, в ней есть упорство. Я думаю, она найдет нас. Просто нужно немного подождать. Может быть, пока она там телится, сделаем компас и найдем мой источник света? Спросила Оксана. Еще чего. Мы начнем с Наде. — ответил Олег. — У нее самые первые источники, которые мы легко найдем. Да и охраняться они будут слабовато. — Вы нам не поможете, да? — уточнила Оксана. — Вам нужно работать вместе и поддерживать друг друга. Недаром все ведьмы в Ковине называют друг друга сестрами и даже проводят ритуал на крови при посвящении. — Режет ладони, — вспомнила ведьма. — Да, я такое видела, только вот это не мешает им потом ссориться и враждовать между собой. Сестры часто ругаются, но перед лицом опасности они всегда будут вместе, — резонно заметила Дина. Оксана ничего не ответила, но бросила на женщину скептический взгляд. — Но где же Надя? Мы же не будем торчать на этом балконе вечно. Надо ее поискать. Может быть, зайти в ее сон? «А вы объяснили ей, как попасть сюда?» Оксана тоже нервничала. «Очень она нетерпеливая». «Да», — ответил Олег. «Я рассказал ей про каскадные порталы». «Только вот без опыта они могут вынести куда угодно. Может быть, эту дурюху уже фазовые волки поедают». «Это вряд ли», — ответил я. «Можете мне поверить на слова. Все посмотрели на меня, но промолчали. И хорошо». В этой тишине я отчетливо услышал тихий шелест электродвигателя. Тот самый ущербный мопедик. Ну, точно он. Надя все-таки нашла нас и едет на этом пепелаце Я спрыгнул с балкона и увидел девушку. Ну, вот и нашлась. Она весело улыбалась и махала мне рукой. Мопедик чуть не сбил меня с ног и врезался в столб. Но Надя спрыгнула с него заранее. Понятия не имею, как на нем тормозить. «Сказала она. Девушка была в темно-оранжевом платье, больше похожем на кучу лохмотьев а на ее голове вновь были оленьи рога, лесная дикарка. Неудивительно, что она на скутере ездить не умеет». «Надо сжать педальку справа», — сказал я, «а ручку не крутить, он сам остановится». «Спасибо, постараюсь запомнить. Все уже, небось, собрались?» «Да, а ты задержалась». Оксана приземлилась рядом с нами, но не стала слезать с метлы. «Что, заблудилась, собственно, песочница? Застряла в кустах? Поэтому на тебе рванина такая. Можешь ее снять. Здесь всем пофигу, как ты выглядишь». Я создала портал, представляя за ним тот самый мост, но у меня не получилось. Надя опустила глаза. Я прыгнула в него, но попала черт знает куда. Потом еще один портал, и опять не туда. Почему я не удивлена? Оксана покачала головой. А потом я вспомнила про этот мопед, создала его, сосредоточилась на ощущениях и заехала на нем в следующий портал. В этот раз все получилось, правда круто? Очень ты молодец, Надя, похвалил ее Олег. «У тебя очень гибкий ум. Ты не стала упираться рогом в одну технику, с которой не понимаешь, что делать, а сыграла на собственных воспоминаниях и ощущениях. Так это и работает. Все правильно. Дина, ты с нами?» «Конечно», — отозвалась женщина и спрыгнула с балкона. «И куда мы пойдем?» — спросила Надя. «Это тебя надо спросить», — зло бросила Оксана. «Откуда мы знаем, где твой источник света?» «А что это вообще-то такое?» Дикарка захлопала глазами. «Ну вот и приплыли. Видимо, аж затрясло. Поясните ей кто-нибудь, иначе меня выбьет от раздражения». «Держи себя в руках», — строго сказал Олег. «И хватит ломать тут комедию». «В общем, в мире сновидений есть несколько источников света», — начал я. Светимость это что-то типа энергии. Можно сказать, что тут все состоит из нее. есть сон целиком состоит из твоего света и ты можешь поглощать этот свет. Каждый из нас рождается с разным количеством света. У кого-то больше, у кого-то меньше. Есть вообще батарейки. Люди с огромным запасом энергии. Но сейчас не о них. В общем, исследуя мир сновидений, мы можем вернуть и увеличить предел своей светимости. На данный момент говорят о пяти источниках. У каждого дриммера они разные и находятся черт знает где. «А еще есть источники, которые просто восстанавливают твой свет», — добавила Дина. «То есть я должна найти свои, все верно? Но что изменится, я стану сильнее?» «Улучшится все». — ответил Олег. — Твой контроль над снами, время пребывания в УЭСах, четкость восприятия, светимость переходит и в реал. Ты станешь ярче, здоровее, исчезнут многочисленные неприятности и депрессии. — А когда я соберу все, я стану как ехи? — Нет, конечно, — неподдельно возмутилась Оксана. — О, боги, Лимба, давайте уже перестанем обсуждать всю эту ерунду. Делай компас. — Как? Надя растерянно посмотрела на нас, а ведьма хлопнула себя по лбу. «Я так больше не могу», – с горечью произнесла она. «Вы что, серьезно думаете, что сможете натаскать эту простушку и сделать из нее ведьму сновидений? Лучше бы ты, Олег, ей на ночь рассказал про светимости и источники, компас и порталы, а не про ту херню с классовым делением общества. Кому какая разница, маг ты или животное, если ты, даже осознавшись, не знаешь, что делать дальше?» «Ну так для этого и созданы учителя», — мягко ответил Акхория. «Не надо сейчас устраивать сцену, все в порядке. Надя в самом начале пути, и ты, Оксана, была бы такой же, не учи тебя твоя мать, разве не так? Так что сделай скидку своей будущей сестре и успокойся». «Все мы были такими», — согласился я. «Так как делать компас?» Твердо спросила Надя. Вот она непробиваемая. Все наезды Оксаны для нее как горох об стенку. Интересно, сколько она еще так продержится, когда ее терпение лопнет? Или это просто невозможно? Вот так. Оксана быстро сложила фигуру из пальцев. Давай, пробуй. Представь, что из указательного пальца бьет луч. А цель? Источники светимости, не тупи. Ведьма нахмурилась. Надя неуклюже свела руки вместе и повторила знак компаса. Ее палец задрожал, а затем девушку развернула на месте. «Ого!» — удивленно воскликнула она. «Он словно ведет меня!» «Хорошее намерение!» — кивнул Олег. «Это определенно успех. Кто знает, может быть, у нас будет свой следопыт». «А что там?» — Надя указывала пальцем на север. «Посмотрим». Оксана крепче сжала ногами метлу и взялась обеими руками за древко. Помело загорелось зеленым огнем, и ведьма взвелась в воздух. «Здесь работает полет?» — спросила Дина. «Да, это старая часть города. Тут с новицем разрешается чуть больше, чем в центре». Олег сделал странный пас руками, и прямо под нами появился шикарный персидский ковер. Его края зашевелились, а сам Акхори сел в позу лотоса и закрыл глаза. «Круто!» — обрадовалась Надя. «Следи за компасом и не радуйся так сильно, иначе выбьет», — посоветовал я и тоже присел рядом со своими товарищами. Ковер медленно поднялся до уровня крыши, а потом устремился пулей на север.